Глава 38. Лет 100 назад кухарка сготовила завтрак на 100 человек, и с тех пор только разогревала его. Сегодня, во всяком случае, она подала тоже жирное мясо с подливкой, лепешки и все такое, пища настолько тяжелая, что могла бы потопить и корабль. Настоящий деревенский завтрак. Бедняжка морли, как он мучился. По крайней мере, гроза прошла. Пробручал он, пытаясь заставить себя проглотить кусочек лепешки. И правда, ветер утих. Но зарядил моросящий дождик и заметно похолодало. Нехороший признак. Значит, опять пойдет снег. Дженнифер не показывалась. Я ничуть не удивился, как, впрочем, и все остальные. Видимо, это не в первый раз. Уэйн тоже отсутствовал. А оставаться без завтрака не в его духе. «Где Уэйн?» — спросил я Питерса. Сержант по-прежнему ползал, точно дохлая муха. Боль еще не утихла. «Ушел», — ответил он. Этого я и боялся. Только рассвета дождался и ушел, как собирался. А Кит, я слышал, уже упаковал вещи. Он тоже почти решился. Я взглянул на Кида. Так и есть. Он кивнул, хотя было заметно, что решение далось ему нелегко. «Значит, остается три человека», — пробормотал я. «Я выдержал целую битву с самим собой», — продолжал Питерс. «Мне очень хотелось уйти». «О чем это вы, ребята?» — громовым голосом вопросила кухарка. «Скорее всего, она действительно ни о чем не слыхала. Я поведал ей о смерти Чейна. Я едва не позавидовал ему. Ведь главный могильщик Уэйн слинял, а значит, Питерсу или мне, или нам обоим не миновать тащиться на кладбище и барахтаться в грязи, закапывая останки Арта Чейна. Я знал, что Морли палец о палец не ударит. Не нанялся же он мне в самом деле. Его кислая усмешка, небось представил себе старину Гаррета с лопатой, подтвердила мои опасения. Итак, теперь приходится по 800 с чем-то тысяч на нас. И среди оставшихся в живых нет ни одного сколько-нибудь похожего на убийцу. Я подумал, не сжечь ли мою копию завещания прямо тут, у всех на глазах. Но зачем, если неизвестно, последняя это копия или нет? Ужасная мысль промелькнула у меня в голове. Завещание было заверено? Так делают, чтобы предотвратить склоки между наследниками. Если завещание Стентнера зарегистрировано, значит, копия хранится у нотариуса, и нашему злодею дела нет до моей копии, и не имеет значения, спалит ли генерал свою. Они переглянулись, пожали плечами. Придется спросить у генерала. Я уже хотел заявить, что желаю видеть его, но шум с улицы остановил меня. Грохот, топот, будто к дому подходил кавалерийский полк. Коло черта, кого еще принесло? — пробормотал кит и с трудом поднялся со стула. Казалось, к его 70 с хвостиком прибавилось еще годков сорок. Все, кроме кухарки, поплелись следом. Кухарка не покидала своего поста из-за всяких пустяков. Мы столпились на парадном крыльце. — Дьявольщина какая-то! — сказал Питерс. — Что за дурацкий карнавал? — Действительно, карнавал пестрая разодетая толпа, кареты, тележки. В некоторые повозки впряжены не лошади, а быки или даже слоны, а такое можно увидеть только на карнавале. Седоками были гролли, помесь гоблинов с троллями. Они бывают ростом под 10 футов и настолько сильны, что могут с корнем вырвать дерево, большое дерево. Двое гролли приветственно помахали мне. «Дорис и Марша», — наконец узнал я. Давненько не виделись. Уденький парнишка в припрыжку взбежал на крыльцо. С ним мы не встречались еще дольше. Кого я вижу? Даже Анга Роуз. Как делишки, черт тебя побери! По правде говоря, не очень дурная полоса пошла! усмехнулся он. Этот малыш непонятных кровей утверждает, что он, Дорис и Марша, тройняшки, но от разных матерей. Не напрягайтесь. Все равно не поймете, как так получилось. — Что за потеху вы устроили здесь, Дажанго? — спросил Морли. — Точно не знаю, но подозреваю, что они с Дажанго дальние родственники. Медико-цирковое шоу доктора Рока, а также спиритическая помощь на дому. Один приятель сказал доку, что у вас завелся злой дух, с которым необходимо разделаться. Дажанго расплылся в улыбке. Его рослые братцы Дорис и Марша весело галдели, абсолютно не принимая во внимание, что я ни слова не понимаю по-грольски. Потом они вместе с прочими чудными существами принялись за работу, начали разбивать лагерь на лужайке перед домом. Я взглянул на Питерса и Кида. Они, не двигаясь, изумленно взирали на творящийся средь бела дня беспредел. Морли, я поднял бровь чуть ли не на фут. Штучки твоего приятеля или Он вяло ухмыльнулся. Похоже на то. Эй! окликнул меня до Жанга. Почувствовал, наверное, что появление их никого не обрадовало. Доктор Рок, не шулер какой-нибудь, по правде говоря. Он настоящий укротитель духов, заклинатель бесов, демонолог, медиум, даже, по правде говоря, немного колдун. Но, по правде говоря, спрос на такие услуги невелик. Вам, людям! Редко, когда придет в голову призвать на помощь сверхъестественные силы, чтобы дознаться, куда дядюшка Фред припрятал серебро, прежде чем откинуть копыта. Понимаешь? Вот Року и приходится крутиться. То здесь заработает, то там, по правде говоря. Главным образом мелочевкой промышляет. Продает всякие там пилюли. Ну ладно. Сейчас приведу его, сам увидишь. Он побежал вниз по ступенькам к карете. Оказывается, еще не все пассажиры вылезли из нее. Черти — злился я. «Нельзя их показывать старику. Он со страху в штаны наложит». Морли промычал нечто невразумительное. Глаза его стали совсем стеклянными. Вернулся Роуз. «Кстати, доктор Рок, парень с причудами, по правде говоря. Отведите ему комнату и наберитесь терпения. Понимаете, что я имею в виду?» «Нет», — отрезал я. «Смотрите, не переборщите с причудами». «Я тут уже всякого насмотрелся, и терпения у меня осталось самая малость!» Дажанга усмехнулся. На этот раз он обошелся без своего любимого присловия, по правде говоря. Он молча скрылся в попугайской разукрашенной карете. В солнечный день эти краски резали бы глаза. Диковинные существа суетились вокруг. Двое раскрыли гигантские зонтики. Третий вытащил складную лесенку и приставил к карете. Четвертый... Растелил дорожку из брезента от лесенки до ступеней крыльца. Мы с Морли опять переглянулись. Дажанга открыл дверцу кареты и согнулся в поклоне. Гролли тем временем выстроились полукругом на лужайке. «Ты что-нибудь слышал о докторе Роке? спросил я Морли. «По правде говоря, слышал», — улыбнулся он. «Дажанга верно говорит». Этот парень не просто так, кое в чем он здорово сечет. Заметно, по правде говоря. Кит плюнул и вернулся в дом. Фигура, семи футов ростом и, наверное, килограммов 300 весом, выбралась из кареты. Понять, что это такое, было трудновато. Фигура куталась в широченный черный плащ, он напоминал палатку... И весь был покрыт серебристыми, мистического содержания рисунками. Из-под плаща высунулось огромное ручище. Фигура милостиво помахала своему войску. Долговязый тролль вытащил что-то из кареты и водрузил на голову доктора Рока. От чего тот стал еще на пару футов выше. Такие нелепые, замысловатые головные уборы носят священники. С видом сошедшего на землю божества, Он направился к нам. Вы доктор Рок, уточнил я. Назовите мне хоть одну причину, по которой я могу принимать вас всерьез после устроенного здесь Балагана. Жанга, пощенячий и восторженно скачущий вокруг доктора споткнулся. Эй, Гард! По правде говоря, не годится так разговаривать с доктором Роком? Я говорю так с королями и колдунами. С чего это я буду делать исключение для клоуна? «Сворачивайте ваши палатки и выкатывайтесь по добру-поздорову. Придурок, который вас сюда направил, совершил большую ошибку». «Гаррет, не гони лошадей. Этот человек не шулер. Просто он немного актер и склонен слегка преувеличивать значение своей персоны», — отдернул меня Морли. «Вижу». Рок до сих пор не произнес ни слова. Он изъяснялся жестами. Под рукой у него вертелось особо женского пола, ростом не выше пяти футов, помесь карлика с великаном. Ужасно страшненькая. Она переводила. «Доктор говорит, что прощает вашу дерзость. Но теперь, когда вы знаете, кто он такой...» «Пока». Я повернулся к ним спиной. «Сержант! Морли! У нас дел по горло!» «Питерс, вы бы поискали лошадь? Возможно, придется послать за солдатами». В Каренте на соблюдение законности обращают мало внимания. Но люди вроде генерала Стентнера имеют кое-какие преимущества и привилегии. И если им слишком уж досаждают, они всегда могут рассчитывать сотни на две солдат. Дажанга не отставал. Он последовал за нами в холл. Но там при виде портретов, железного хлама и воинственных картин из мозаики гувял совсем. «Трудный случай!» «Есть над чем поработать, по правде говоря», — пробормотал он. На сцену выступила кухарка, грозная, как боевой слон. Я понял, за кем ходил Кит. Беднягу Дажанга она чуть было не задавила. «Похоже, обойдемся без армии», — заметил я. «Ты слишком строг, Гарретт. Подожди», — посоветовал Морли. «Повторяю, он не шулер, он действительно специалист». «Да, да». Я с любопытством наблюдал за действиями кухарки. Они были в самом разгаре. Уперев руки в боки, она стояла перед странным доктором в угрожающей позе. Только что пламя изо рта не вырывалось. Она сбила с головы рока шляпу, а потом занялась плащом. Как я и предполагал, одежек на нем оказалось больше, чем пальцев у меня на руках. Но вес я его преувеличил. В нем не больше 250 кг. килограммов. На какую-то часть он был троллем, но к этой крови примешалось еще три-четыре расы. Неудивительно, что он кутался до с такой-то внешностью. Каждому хочется быть красивым. — Все, мистер Гарретт, оставим фокусы. Мой незаменимый Дажанга успел рассказать вам, что я — личность разносторонняя. Голос его звучал, как из глубокого колодца. Когда-то его ударили по кадыку, и вот результат. Доктор Рок скрипел, как несмазанная телега, и понять его было нелегко. Сознавая это, он старался говорить помедленней. «Мне сказали, у вас проблемы со злыми духами. Если этот дух второго разряда или выше, я помогу вам» разобраться с ним. — Да ну! Жаргон рока был для меня китайской грамотой. Я стараюсь держаться подальше от колдунов. Общение с ними вредит здоровью. — Может быть, вы передумаете и испытаете меня? — Почему бы и нет? Я покладистый парень, когда меня не выводят из себе. — Если стряхнете навоз с сапог, И пообещайте не гадить на ковер. Рок был настолько безобразен, что на его физиономии мудрено было что-либо прочесть. Но сомневаюсь, что он оценил мой юмор. Что вам нужно для работы? Ничего. Я захватил инструменты. Нужно только, чтобы мне показали места, где обычно появляется дух. Нет таких мест. По крайней мере, никто из нас их не знает. Мы основываемся только на мнении доктора Стоуна». «Интересно, духи этой породы, если Стоун не ошибся, должны появляться достаточно часто?» «Дажанга, мой саквояж». «Могут ли они являться в образе знакомых вам людей?» — спросил Морли. «Поясните свой вопрос, пожалуйста». Я рассказал о появлении в моей комнате оборотня. «Да, при желании они могут стать причиной подобных странных и неприятных происшествий. Да, Жанга, я жду». Роуз галопом помчался к карете, а Рок тем временем продолжал. «Я должен извиниться» за вызванный моим приездом переполох. Но, как правило, наниматели не доверяют мне, если не увидят предварительно это представление. Это нам знакомо. Порой я сталкиваюсь с похожим отношением. Потенциальные клиенты изучают мою физиономию, ищут на ней следы страстей и порока. Приходится отправлять их разглядывать других, более терпеливых сыщиков. Дажанга с трудом забрался на крыльцо, сгибаясь под тяжестью четырех огромных тюков и тщетно пытаясь улыбнуться. Кухарка, убедившись, что все вошло в колею, удалилась в дом. Мне она так ни слова и не сказала. Обидно? А, впрочем, наплевать. Дажанга, задыхаясь, будто пробежал тридцать миль, подошел к нам. «Начнем?» — предложил доктор Рок.